неожиданный подарок иногда полезно сделать паузу выдохнуть и напомнить себе о тех вещах которые просто в порядке роберт браутлд будем покрывать лаком нет спасибо ответила я только летом красите да спросила линда ага только летом мои ежемесячные походы на педикюр не всегда были такими беспечными не подумайте Я хожу туда с удовольствием. Более того, я жду их с нетерпением и вовсе не из-за возможности покрасить ногти в яркие цвета. Мне все же потребовалось некоторое время, чтобы смириться с тем, что я больше не могу сама стричь ногти на ногах. Я не сразу смогла признать этот факт без осуждения, самокритики или печали. Поначалу я не сдавалась и продолжала пробовать разные позы. Я садилась на сиденье унитаза, Или, устроившись на полу, попеременно вытягивала одну ногу вперед и сгибала другую. Или маневрировала ногой в разные стороны с кровати. Но ничего не получалось. Я плакала. Вот и появилась еще одна вещь, которую я не могла сделать сама. Еще один случай, когда мое тело подвело меня. Еще одно дело, с которым я больше не справляюсь. Я живу с аутоиммунным заболеванием. недифференцированным поражением соединительной ткани. Оно сочетает в себе симптомы волчанки, ревматоидного артрита и миозита. Со стороны это практически незаметно, но каждый мой день сопровождается болью, усталостью и слабостью в ногах. Причем левая страдает сильнее, чем правая. За последние 10 лет болезнь затронула все сферы моей жизни. Мне пришлось уйти с работы учителя начальных классов. Я не могу ходить с сыном в книжный магазин по соседству. Я больше не могу носить колготки. А теперь я еще не могу стричь себе ногти на ногах. Не могу сказать, что я когда-нибудь любила ходить по салону. Всевозможные процедуры по уходу за собой предназначались лишь для особых случаев, таких как свадьбы или выпускной. Педикюр и вовсе всегда казался мне пустой тратой денег. Это щекотно. Мысль о том, что кто-то будет тереть мои ступни пемзы, вызывала тревогу, а не расслабление. В первое время ежемесячные посещения маникюрного салона были мне в тягость. Но потом что-то изменилось. Я сидела в кресле, пока мои ноги отмокали в теплой мыльной воде, а мастер обрабатывала мне кутикулы. В какой-то момент я поняла, что упускаю ценную возможность, ведь педикюр может быть не только процедурой для ног. Минуты, проведенные в кресле, были ценным подарком. В это время я могла читать. Мне пришлось изменить свое мышление. Вместо того, чтобы зацикливаться на том, чего я не могу, я решила радоваться тому, что было мне доступно. Мне больше ничего не надо было делать. Пылесосить, поливать цветы, оплачивать счета. В тот момент в маникюрном салоне я могла просто сидеть и читать. Никто меня не отвлекал, никто не ограничивал. Чтение всегда было одним из моих любимых занятий. В детстве каждый поход в библиотеку превращался в настоящий праздник. Посещение книжного магазина было еще лучше, потому что выбранную книгу, или несколько, я могла оставить себе. Повзрослев и обзаведшись длинным списком дел, я пыталась хитрить. Тайком отвлекаться на чтение, пока не закипела кастрюля с макаронами. Или в приемной у Зубнова, или в школе, пока у сына не закончились уроки. Но это было чтение урывками. Я читала ночью, свернувшись калачиком в постели с уставшими глазами и засыпала, не успев одолеть, и пары глав. Следующей ночью мне приходилось перечитывать страницу, чтобы вспомнить, на чем я остановилась вчера. Теперь у меня внезапно появилось драгоценное время для чтения в часы, когда я еще бодра и полна энергии. Раз в месяц я прихожу на педикюр и спокойно читаю. «Все готово», — говорит Линда. «Огромное спасибо. Увидимся в следующем месяце», — отвечаю я и закрываю книгу. Венди Кеннер